Вона допишет с помощью, мы всегда придём. Тебе же можем дать в подмогу молодых стюков Егорова и Катовщикова. На том и договорились. Ответ в китайском селении придел, то он уже поглядывал на русских неприязненно, предложил Кабанову полмешка бисера за пушку, и обиженный отказал стал жаловаться баронету Иону. Ты богатый, Колош, похвалил его биссер баранов. Но оружием только бастонцы и англичане торгуют. Русские никогда. Бог не велит. И белый царь на что-то ём сказал, что слышал от дяди своего. Бог и царь не сердились. Когда косяки, наредившись как дикие, вместе с кинаицами захватили сильный корабль, он же Тайён знает, где сейчас может быть богатый и слабый корабль. Баранов Хмуро помолчал и оглядываясь на караульных, ответил, что прежний Тайён говорил о давнем когда корабль белых чужих людей угрожал нашему царю. Затем он спросил, откуда в жиле так много бисера? На что-то Йон, поводив носом с торчащими из него, как усы, костяшками, невнятно ответил, плавают тут всякие, дарят, меняют. Новый прохёр стоял в карауле. Опять вспоминал былою жизнь. Раздался условный свист. Караульный ответил, вздивая и скожимо вышел Васька Котовщиков с охотской самоковкой на плече. Посмеиваясь, шептал: "Я у питки девку отбил. Под моим идеалом лежит. Иди, она не поймёт, что другой". Страшный вид прискулил прохор, понимая, что устоять перед соблазном не сможет. В темноте не видать, охотнул васька. Только рыбиный пахнет. В бане помыть попаять и ничего не хуже твоей рыжей бесовки. Утром русские олюты и кодьяки покинули кинайское поселение и пошли на байдарах к северу. К вечеру, при хорошей погоде, высадились на небольшом острове с заросшим лесом. Место для лагеря выбирали уже в сумерках. Поставили палатки, напекли мясо и рыбы. По жребью первым в караул пошел Котовщиков. Он думал, ему повезло и радовался, что будет спать с полуночи до утра. Прохору выпадала самая трудная смена — стоять среди ночи разорвав сон надвое. Перед отбоем Баранов крестяя кольчужкой обошёл палатки. Что ж, без черки уложимся, ворчали его дружки. Лёгкий день был, отвечал Баранов. Ничего добро по пусто переводить. Что с того, что лёгкий? Ни то в шутку, ни то всерьёз возмущался Фёдор Строгин. Сил уж нет силучино водой запивать. Да и её туда, она обратно с щеркой вроде бы полегче. Прохор задремал под одеялом, вспоминая прошлую ночь с кинайкой. С утра было тошно. Мы в сей морской водой и пресной. Теперь опять влекло. А монатка должна быть легла под байдарой, чтобы ночью к кваски пробраться. Мы знает промышленный, как он на часах стоял, побьют хоть и без людей на острове. Прохор уже засыпал и вдруг поднял голову с гулким бьющимся в висках кровью. Почудилось во сне, что позвал его Васька. Он покрутил головой, прислушиваясь. Тишина. Перекрестился на дурной сон, завернулся в одеяло. Свет луны проник сквозь дырой в парусине. Рядом храпели Ворошилов, Острогин, Труднов. Прохор опять закрыл глаза. Палатка дернулась вдруг, будто кто запнулся, аполог. В следующий миг он с удивлением уставился на древко копья с костяным наконечником гнувшись рядом с его лицом. Не снести ли, подумал он, но выхватил пистолет из-под головы и выстрелил по направлению, как я. Василий Труднов, хропевший у края, будто ждал сигнала, кинулся под полог, выстрелил, заматерился, словно на змею наступил, палатка упала. Прохор выкатился из-под парусины, по нему скользом прошёлся чужой сапог. Он сам кого-то пнул, выволок фузею с мушкетоном и под сумок. Рядом Федька Острогин в одних суконных штанах вертелся чертом, размахивая саблей, визжал и матерился. Возле тлеющего костра в белой голландской рубахе кричал баранов, выкатывая пушку «Ко мне, ребятушки, в кучу, прям к ништыки!» Прохора чуть не сбила с ног толпа алютов и работных кадьяков. Искосков раздался нестройный залп. Сталь парассыпалась. Баранов наконец запалил фитиль, пушка ахнула. Где-то рядом закричали, застонали раненные, запела потрескившая картечь. Из темноты с мушкетом на перевес выскочила чудище поганое со скаленной волчьей пастью, обвешанное деревянными латами. На голове бачанькам торчал долблёный чурбан